Глава пятая. Императорская карета прибыла ровно в назначенное время. Лакей, вышкаленный мальчишка во фраке серебристого цвета, забрал мой саквояж и уложил, после чего любезно распахнул дверцу, почтительно поклонившись. Я, как и полагается леди, подобрав тяжелые жаккардовые юбки, придерживая шляпку, изящно забралась в карету и опустилась на красное бархатное сиденье. Лакей осторожно закрыл дверцу и возница дернул поводья. Мой тернистый путь к новой жизни начался. Откинувшись на мягкую спинку, почти не ощущая тряски, я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. Но как ни пыталась, в груди продолжала щемить тревога, а ладони, обтянутые белым велюром перчаток, все равно взмокли. Как отреагирует граф на мое хм, преображение? Мы с ним так и не виделись... Я лишь получала указания и строго следовала им, пока не пришло официальное приглашение на отбор на дорогой позолоченной бумаге в запечатанном конверте с вензелями и императорской печатью. Признаться, я сама не ожидала таких колоссальных перемен ни в моей внешности, ни в моем гардеробе. И мне страшно, что я сделала что-то не так, что зря позволила мастеру так своевольничать, колдовать над моими волосами и лицом, Что зря поддалась на уговоры мадам Дитрих, владелицы самого модного отель Енисхельма, и рискнула им следовать, поэкспериментировала. Теперь, мне кажется, мое белье слишком вульгарное и откровенно. Оно кружевное, яркое, глаз не отвести, и мне самой приятно надевать его на голое тело, но его же все равно никто не увидит, правда? А вот платья слишком смелое, как по мне. У одного открытая спинка, у другого прозрачные вставки по бокам, третье вообще без рукавов и лямок. «Ты должна утереть этим фифом нос, милочка!» настаивала мадам Дитрих, подсовывая мне очередное развратное платье. «Развратное? Именно так? Приличная леди такое не наденет?» «Наверное. Но я ведьма?» «А ведьмам можно, не правда ли?» Что наворочено, того назад не разворотишь. Не выкидывать же из кареты саквояж на ходу. А вот реакция графа может быть самой непредсказуемой. Вдруг он разорвет со мной сделку. Что тогда? Ох, кара. Раньше надо было об этом думать. Теперь уже поздно притворяться скромницей. Буду настаивать, что он сам меня отправил в тот салон и выдал огромную пачку денег, которую я так и не потратила полностью. Если отдернуть плотную шторку, расшитую золотыми нитями, можно увидеть прямую аллею, ведущую прямо к воротам императорской резиденции. Вдоль аллеи цветет жасмин. Дорога идеально ровная, а кованые ворота настолько высокие, что приходится задирать голову, дабы увидеть острые штыки, которыми они увенчаны, словно крепостная стена зубьями. Стража проверила карету, лишь после пропустила. И вот мы останавливаемся. А я, кажется, разучилась дышать. Поздно. Лакей распахивает для меня дверцу, подает руку в белой перчатке. Встречает нас церемонимейстер, важный мужчина, который явно гордится своей должностью и положением при дворе. Он накидывает меня слегка высокомерным, даже завистливым, мне кажется, взглядом, и берет приглашение. По мере чтения его глаза увеличиваются. Церемонимейстер смотрит на меня Недоверчиво. Снова опускает взгляд на приглашение и щурится. «Дело в том, что в приглашении указан мой статус и род, к которому я принадлежу». «Хм...» — выдает он смущенно. «Прошу у меня простить, мисс Сноул, но в подобном случае я должен проверить вашу метку». «Да». Ровно отзываюсь и наклоняю шею, приподнимая густую копну волос. «Видите?» «Ведьмовская руна». «Вижу». Церемонимейстер прочищает горло и возвращает мне приглашение. «Добро пожаловать на отбор невест, мисс Сноул». «Благодарю». Забираю конверт, а лакей подхватывает мои чемоданы. «Вас проводят», — сообщает церемонимейстер, и слуги распахивают высокие с позолотой двери императорского дворца. «Главное — дышать». Напоминаю себе и уверенно поднимаюсь по белокаменной лестнице. Слуги провожают в отведенную мне комнату, где уже поджидает личная камеристка. Женщина, глаза которой не выражают никаких эмоций, а взгляд холодный, как у змеи. «Госпожа». Камеристка исполняет вежливый книгсон. «Мое имя Вилма, и я буду рада служить вам во время отбора невест». «Кара», — машинально представилась я, — и мысленно стукнула себя по лбу. «Мисс Сноул!» Вилма бесстрастно кивнула. «Я разберу ваши вещи и помогу подготовиться ко встрече с женихом и распорядителем отбора. Сейчас подадут чай. Велите накрыть в гостиной или предпочитаете чай в лоджии?» «Лоджия подойдет», — улыбаюсь в ответ, не смело озираясь. «Богатство и убранство покоев просто поразительные». Я словно попала в музей. Неужели всех невест разместили в таких же? Задрала голову и нервно усмехнулась. Потолки головокружительно высокие, а изображенные на них крылатые гарпии и серафимы пугают. Хрустальная люстра над головой кажется угрожающей. Если такая свалится, от меня и мокрого места не останется. Зато вся мебель выглядит изящно. «Снимите шляпку, госпожа, и перчатки». велела Вилма, ловко разбирая мой саквояж. Повесив головную уборную шляпницу и положив перчатки на стол, я прошлась, заглянула в гостиную и в изумлении замерла. Три стеллажа книг! Целых три! Не веря, подошла, а у самой сердце забилось в три раза чаще. От счастья! Все книги расставлены по буквам и жанру. Ни одной пылинки на корешках или полках — «Я бы осталась здесь навечно». Неприлично большой камин сторожили гипсовые львы. На каминной полке стояла фарфоровая ваза, и не дай милосердный ее разбить. «Мисс Сноул», — в проеме показалась Вилма. «Чай подан, прошу за стол». После чаепития дело дошло до выбора наряда для знакомства с женихом, и вот тут камеристка растеряла все свое хладнокровие и выдержку. Проблема в том, что на мне было единственное скромное платье с рукавами, но тёплое, уличное. Я видела, как на лице Вилмы меняются эмоции, как расширяются её холодные карие глаза, и почему-то веселилась. Как она не заметила такого бесчинства, когда разбирала чемодан и ума не приложу. Может, просто не рассмотрела в торопях. Зато сейчас прозрела. Камеристка перебирала вешалки, не зная, на чем остановить свой выбор, и я решила прийти к ней на помощь. «Позвольте мне», — беспечно улыбнулась, протянула руку и достала на свет первый попавшийся наряд. Как сказала мадам Дитрих, любое подойдет как для инквизитора, так и для императора. «Но оно же...» — Вилма растерянно моргнула и подняла на меня жалобный взгляд. «Оно же такое...» — подавила смешок и произнесла... «Это лучшие наряды из ателье самой мадам Дитрих? Не думаете же вы, что я буду выглядеть в таком нелепо?» Камеристка так и не смогла ответить, лишь молча кивнула и помогла переодиться. «Давайте, госпожа, хотя бы волосы оставим распущенными», — взмолилась она, когда нежное перламутровое платье было на мне. «Что вы, и спрятать такую красоту?» — притворно удивилась я, посмеиваясь про себя. Под красотой подразумевались открытые плечи. «Ну, хорошо, убедили». Милостиво согласилась я, позволив распустить шелковые кудри и лишь с боков собрать их шпильками. Когда дело дошло до туфель, думала камеристка в обморок грохнется. Из тончайшей блестящей кожи на высоком, изящном каблуке. Я бы в жизни не согласилась надеть такие, не говоря уж о том, чтобы носить. Но мадам Дитрих убедила просто примерить. Примерила. Потом прошлась. И расставаться не пожелала. Да чего же они удобные, а на ножке как сидят. Сказка. Наконец я была готова. Камеристка пришла в себя и снова выглядела холодной и сдержанной. «Я провожу вас, госпожа», — ровно произнесла она и поспешила распахнуть для меня двери. Нам пришлось пересечь почти весь замок, и я поняла реакцию камеристки при виде туфель. Думала, я дойти не смогу. Но я смогла и чувствовала себя вполне нормально, хотя ноги с непривычки немного гудели. На меня смотрели придворные и слуги, каменные и гипсовые статуи, портреты монархов и выдающиеся знати. Я волновалась. Надеюсь, граф не передумает жениться на мне или не решит остаться вдовцом раньше времени. А то, мало ли, кинется душить меня при всех. Нет, это все глупости, конечно, но я не могу перестать думать о его реакции. Возле золотых дверей церемонного зала мы столкнулись с девушкой в длинном атласном бирюзовом платье. Вероятно, тоже участница. Златовласая невеста смерила меня долгим изучающим взглядом, а ее напудренные щеки вспыхнули стыдливым румянцем. Дурной знак, наверное. «Мисс Абигейл Снок». Представил церемонимейстер, а я удивилась, что он опустил титулы и рот девушки. Скорее всего, граф дал подобное распоряжение. Из-за меня. Очень предусмотрительно. Златовласка прошла в зал, лишь мелькнул перед глазами струящийся подол платья. «Мисс Карасноул», — объявил церемонимейстер, и я ощутила, как сердце стремительно срывается в пропасть. «Вы очень смелая». Внезапно произнесла камеристка, глядя на меня не то с уважением, не то с восхищением. «Вы справитесь». Что ж, если уж камеристка верит в меня, почему бы самой не поверить? Я расправила плечи и шагнула в зал, придерживая одной рукой подол платья, а в другой сжимая приглашение. Среди цветника из платьев участниц в глаза бросался строгий и мрачный образ графа. Его тяжелый, изучающий взгляд был направлен в мою сторону, но, казалось, он не узнает меня, пока я не приблизилась на достаточное расстояние и не отдала молодому светловолосому мужчине приглашение. «Господин Айк Акли», — представился мужчина, вежливо кивая, распорядитель отбора невест. Его голос звучал фоном, потому что я не могла разорвать странный зрительный контакт с инквизитором. его серые глаза таинственно сверкнули желваки едва заметно дрогнули понятия не имею что это значит справилась ли я мисс сноул наконец вымолвил он шагнув вперед и поклонившись рад приветствовать вас граф опустил руку потянулся к высокой вазе с белыми розами но вдруг замер принесите красную, Велил он, заставив меня обескураженно вздрогнуть откуда то возник слуга поклонился и передал графу невероятно красивую красную розу. «Надеюсь на вашу честность и благородство, мисс Сноул», — произнес граф, блуждая по мне задумчивым взглядом. Я судорожно сглотнула и приняла цветок. «Благодарю, господин де Камелье. Для меня это большая честь. Голос как нарочно прозвучал, слишком низко и сипло». Хотя эту простую фразу я репетировала много раз и должна была произнести ее уверенно, без запинки. «Займите свое место, мисс Сноул», — произнес распорядитель, выдергивая меня из раздумий. Я отправилась к единственному свободному креслу, ощущая на себе жгучий взгляд распорядителя. Лучше бы ему вообще не смотреть в мою сторону. Опустилась в бархатное кресло, с удивлением обнаружив, что красная роза только у меня — а участницы почему-то выглядят недовольными и настороженными. Надеюсь, меня не отравят. Хотя отравить ведьму еще постараться надо. Хорошо, что я взяла с собой чесоточный порошок и средство для облысения. Ну так, на всякий несчастный случай.